Глава 3. Амброзин куда-то пропал. Временами он позволял себе с великим рвением исследовать самые далёкие уголки виллы, особенно самые старые помещения, которые давно уже не использовались. И там его ненасытное любопытство удовлетворялось великим множеством предметов, которые он находил исключительно интересными. Это были фрески, статуи, древние документы, лабораторные материалы и инструменты плотников. Он тратил массу времени на ремонт всякого старого хлама едва ли не века, остававшегося в небрежении. Например, он мог взяться за починку маленькой мельницы или кузнечного горна, духового шкафа или отхожего места с проточной водой. Варвары относились к старому наставнику как к безвредному сумасшедшему и хихикали ему вслед. И хоть он забавлял этот чудак, забавлял всех, кроме одного Вулфилы. Вулфила слишком хорошо понимал, что старик весьма умён, и потому Варвар позволял наставнику свободно бродить внутри виллы, но строго-настрого приказал своим дурашлёпам не выпускать его наружу, кроме как в случае самой крайней нужды. Ромэл подумал, что Амброзин, наверное, забыл об уроках греческого языка. который был назначен на сегодняшний день, должно быть, снова нашёл что-нибудь такое, что полностью поглотило его внимание. Мальчик побрёл к книжным строениям, как бы сползавшим по склону. В этой части бывало совсем немного стражи, потому что стена тут была очень высокой и ни одной лестницы, ведущей на неё, здесь не имелось. Кончалась стена у другого каменистого обрыва. Стоял холодный день конца ноября. настолько ясный, что с какой-нибудь достаточно высокой точки Ромэл мог видеть развалины Афин и даже больше того, конус Великого Везувия, отливавшего на фоне тёмно-голубого неба красным металлом. Ромэл шёл, слыша лишь стук собственных башмаков по камням, которыми была выложена дорожка, да до шелест ветра в листве вековых каменных дубов и в кронах сосен. Над его головой пролетела красногрудая зарянка, трепеща крылышками. И изумрудно-зелёная ящерица шмыгнула за камень и спряталась в расщелине между камнями. Весь этот крошечный мир внимательно наблюдал за проходящим мимо мальчиком. Накануне к острову подошла лодка, битком набитая продажными женщинами, и всю ночь с солдатских казарм шло шумное веселье. Аноромол вовсе не ощущал себя утомлённым из-за недостатка сна. С чего ему утомляться, если он ничем не занимается, если у него нет никаких планов, никаких перспектив, никакого будущего. И в данный момент он не чувствовал себя ни особо несчастным, ни тем более счастливым, потому что у него не было причин для подобных чувств. Душа Ромула глупо и бесплодно стремилась к миру, окружавшему его. Он улавливал движение этого мира, как паук улавливает шевеление в своей паутине на ветру. Чистый воздух и безмятежное дыхание природы успокаивали. Ромул принялся напевать детскую песенку, ни с того, ни с сего вдруг всплывшую в его памяти. Ромул подумал, что, наверное, в конце концов он привыкнет к своей клетке. Человек может привыкнуть к чему угодно, а его собственная судьба уж, конечно же, не хуже судьбы многих других людей. Там, на материке, продолжаются сражения, резня, насилие и голод. Ему же только и нужно, что выбросить из ума образ Вульфилы. Мысль об этом в варваре была тем единственным, что выводила мальчика из апатии, заставляла душу корчиться в судорогах, заливая бешеной яростью, с которой Ромул не в силах был совладать. И еще его при этом охватывал безумный страх, что варвар уйдет от возмездия, еще он сжимался от стыда за то, что не в силах что-либо изменить. Но все это было бессмысленным. И тут вдруг Ромыл ощутил нечто странное в порыве ветра, ударившего его в лицо. Это был сильный и плотный запах мха и как будто бы журчание невидимой воды. Он посмотрел по сторонам, но ничего не обнаружил. Ромыл хотел было пойти дальше, но снова уловил то же самое чистый и сильный запах, сопровождавшийся едва различимым шелестом ветра. Мальчик вдруг понял, что запах доносится снизу из-под керамической решётки, сквозь которую стекала дождевая вода. Ромул из-под тешка огляделся. Вроде бы его никто не видел. Он достал из кармана бронзовое перо, опустился на колени и принялся скрести землю вокруг решётки, изпускавшей столь необычный запах. Расчистив один край, он просунул под него перо и, подняв решётку, отложил её в сторону, на мощёную дорожку. Потом снова быстро огляделся, а потом встунул голову в дыру. То, что мальчик увидел, потрясло его до глубины души. Внизу была огромная потайная галерея, из украшенная фресками и фантастическими орнаментами, уходящая в самое сердце горы. С одной стороны стены галереи обрушились, создав нечто вроде склона. по которому Ромул мог бы без труда соскользнуть на пол нижнего помещения. Мальчик нырнул в дыру и задвинул решётку над своей головой. И вот он уже внизу. И перед ним разворачиваются картины, подобные сну, а лучи солнца просачиваясь сквозь сточную решётку над головой Ромула, открывая его взгляду длинный мощёный коридор. в котором справа и слева стояли статуи римских правителей, каждая на роскошном мраморном пьедестале. На лица и латы, известные мальчику по множеству рисунков, падал неверный свет, струившийся сверху. Мальчик шёл вперёд, охваченный благоговением. На пьедесталах были начертаны имена каждого из правителей и список побед над врагами. С каждым шагом Ромла всё больше охватывало чувство необъятности римской истории. Такое наследство пришлось ему взвалить на свои слабые плечи. Ромл шёл медленно, читая надписи, едва слышно повторяя имена и титулы: Флавий Юлий, восстановитель Рима, защитник империи, Септимий Север, Антоний Пий, Марк Аврелий, Тит Флавий Веспасиан, Тиберий. Цезарь Август, сын божественного Юлия, семь раз избиравшийся консулом, на всех этих выразительных скульптурных портретах лежал толстый слой пыли, покрывая густые брови, глубокие морщины, бороздившие благородные лбы. Пыль осела на драпировках, на оружие и на орнаментах пьедесталов. Но ни один из императоров не был поцарапан или разбит. А должно быть это место было чем-то вроде святилища, сохранявшегося в полной тайне. Но кто его создал? Юлиан, возможно, первый в ряду фигур, тот, кого прокляли христиане, наградив его постыдным именем отступника, ведь он боролся с ними до последнего, продолжая поклоняться древним богам солнца и земли. И вот наконец Ромул, дрожа от охватившего его волнения и восторга, Добрвался до северной стены подземной галереи. Перед ним встала вертикально плита из зелёного мрамора, в центре которой красовался рельеф из золочёной бронзы, окружённый гирляндой лавровых листьев. Внутри гирлянды крупными буквами были высечены слова: "Каепс ивлис кесарь", "Гай Юлий Цезарь". Ниже кто-то добавил косыми буквами загадочную фразу: "Квиндекум кесус". что Ромул перевел приблизительно как «поражен 15 раз». Но что это могло означать? Цезарь был убит 38 ударами кинжала. Это все знали из учебников истории. 38, а не 15. И зачем вообще это печальное напоминание о мартовских идах появилось на этой грандиозной, драгоценной мраморной плите, рядом с бронзой и золотом? Это выглядело бессмысленным. Надпись, которая, по сути, неизвестна. увековечивало убийцу, величайшего из римлян. Но при чем тут это странное число? Ромул вспомнил об акростихах и буквенных загадках, о которых так часто рассказывал ему наставник, когда они сидели у залива. Амбразин делал это для того, чтобы пробудить и заставить работать скучающий ум мальчика. Ромул начал читать буквы задом наперед, через одну. Он был уверен, что тут должен таиться какой-то фокус, Некий ключ, благодаря которому можно будет понять странное выражение. Сверху не доносилось никаких звуков, кроме монотонного чириканья воробьев. И в этой странной пустой атмосфере ум мальчика стремительно перебирал десятки вариантов сложения одних и тех же букв в поисках единственно правильного. Потом вдруг Ромул сообразил, что кто-нибудь может заметить его отсутствие и поднять тревогу. Тогда и Амразина окажется в опасности. И вспыхнувшее в его душе беспокойство подстегнуло ум, и буквы затанцевали перед ним, как бабочки в потоке тёплого воздуха, и сами собой выстроились в серии чисел, добавившихся к 15. Сумма, состоящая из 5, 5 и 5, то есть из трёх пятёрок, позолоченные бронзовые буквы В в словах Каевс и Влиц и добавленная позже надпись, не зря сделана косым шрифтом. маленькая и неравнозначна за главной В. Это и должно быть ключом к загадке. Ромул дрожащей рукой нажал по очереди на три большие буквы В. Они утонули в мраморной плите, но больше ничего не произошло. Мальчик разочарованно вздохнул и уже хотел было повернуться и уйти, но тут его осенила новая идея. Ведь тут было сказано квиндецем, что значало 3 умножить на 5, а не три пятёрки в ряд. И он нажал на все три заглавные «В» в словах «Каевс» и «Влевс» одновременно. Все три буквы погрузились в плиту. И в то же мгновение Ромул услышал резкий металлический щелчок, потом звук падающего противовеса и скрип ворота. И огромная плита отодвинулась, открыв проход, из которого потянуло сквозняком. Ромул вцепился в мрамор и с силой толкнул плиту, поворачивая ее еще немного на петлях, а потом подложил под нее камень, Чтобы дверь не закрылась за его спиной И, сделав глубокий вздох, шагнул через порог Как только глаза мальчика освоились с тусклым освещением Он охнул, решив, что видит подлинное чудо Перед ним стояла величественная статуя Изваянная из мрамора разных оттенков Имитирующих естественные тона И при этом Ромул увидел настоящее металлическое оружие Изумительной работы Ромул медленно обвел статую взглядом Изучая каждую подробность от сандалий, ремешки которых оплетали мускулистые икры, до известной ему по преданиям кирасы, украшенной изображениями гаргон и морских чудовищ с чешуйчатыми хвостами, суровое лицо, орлиный нос, глаза, горящие величавой гордостью у диктатор Перпертуус, пожизненного диктатора и судьи нравственности, сам Юлий Цезарь, странный свет скользил по поверхности скульптуры, как отражение невидимых волн. И Ромул не сразу понял, что подвижный голубоватый свет проникает снизу, из колодца, который он поначалу принял за нечто вроде алтаря. Ромул нагнулся над краем колодца, но он только и увидел, что голубой свет. Он бросил туда камешек, и лишь через несколько долгих секунд до него донесся всплеск воды. Похоже, глубина этого провала была просто чудовищной.